Часть третья. Милорд Фоксгэм. Глава первая. Дом на берегу. Со времени бегства Ричарда Шелтона от опекуна прошло несколько месяцев. В эти месяцы произошли несколько важных для Англии событий. Ланкастерский дом, казалось, бывший при последнем издыхании, снова поднял голову потерпевшие поражение приверженцы Йорского дома, были рассеяны, а их предводитель варварский убит на поле сражения. Когда наступила зима, вскоре после описанных событий, казалось, что Ланкастерский дом одержал окончательную победу над своими врагами. Город Шорби-на-Тили был наполнен ланкастерскими вельможами из окрестностей Тут был граф Рейзингем с три местами воинами, лорд Шорби с двумя стами, сэр Дэниел, в сильном фаворе и снова разбогатевший от конфискации, жил в собственном доме на главной улице с шестью-десятью Мир действительно перевернулся. Был темный, очень холодный вечер первой недели января. Стоял большой мороз, дул сильный ветер можно было ожидать, что до утра пойдет снег. Плохой харчевне, находившейся на улице, прилегавшей к гавани трое или четверо людей, сидели, распивая эль и закусывая яичницей. Это были люди красивые, сильные, загорелые, с грубыми руками, со смелым выражением глаз. Хотя они были одеты бедно, как простые пахари, даже Пьяный солдат поостерегся бы начать ссору с такой компанией. Несколько поодали от них, перед ярким огнем, сидел молодой человек, почти мальчик, хотя он был одет так же, как и другие, но по его виду ясно было, что он по происхождению выше своих товарищей и мог бы в другое время носить меч. «Ну, — сказал один из сидевших за столом, — мне это не нравится». Дело окончится плохо. Здесь не место для веселых малых. Веселые малые любят открытое место, хорошее прикрытие и небольшое количество врагов. А здесь мы заперты в городе, окружены неприятелем. И в довершении несчастья увидите, еще и пойдет снег. «Все это из-за мастера Шелтона», — сказал второй, кивая головой на перед окнем юноша. «Я много готов сделать для мастера Шелтона». — возразил первый. — Но попадать на виселицу ради кого бы то ни было... — Не, только нет, братцы! Дверь гостиницы отворилась. Какой-то человек поспешно вошел в комнату и подошел к сидевшему перед огнем юноше. — Мастер Шелтон, — сказал он, — сэр Дэниел выходит с двумя факелоносцами и четырьмя стрелками. Дик, так как это был наш юный друг, тотчас же поднялся. — Лаулис, — сказал он, — ты займешь место Джона Хэппера. Гриншефт! Следуй за мной. Кеппер, иди впереди. Но этот раз мы пойдем за ним. Хотя бы он отправлялся в Йорк». В следующем мгновении все уже были на темной улице. Келлер, так звали только что пришедшего человека, показал в сторону, где два факела, раздуваемые ветром, пылали на небольшом расстоянии. В городе все уже крепко спало, на улицах не было никакого движения, и идти за маленьким отрядом можно было, не возбуждая подозрений. Впереди шли два факелоносца, за ними следовал человек, длинный плащ которого развивался по ветру. В Эрингарде шли четыре стрелка с луками в руках. Они двигались быстрым шагом, проходя по запутанным переулкам и приближаясь к берегу. — Он ходит каждую ночь в этом направлении? — шепотом спросил Дик. — Вот уж третью ночь, мастер Шелтон, — ответил Келлер. — И всегда в одно и то же время и с такой же маленькой свитой, как будто с какой-то тайной целью. Сэр Дэниел со своими шестью спутниками вышли на окраину. Шорби был неукрепленный город, и хотя засевшие в нем лорды-ланкастерцы держали сильные караулы на главных дорогах, из него все же можно было выйти или войти в него незамеченным по небольшим улицам или по открытому полю. Переулок, которым шел сэр Дэниел, Внезапно окончился. Перед ним расстилалась небольшая дюнна. С одной стороны доносился шум морского прибоя. Поблизости не было караула. Никакого света не виднелось в этой части города. Дик и его два спутника подошли несколько ближе к тому, кого преследовали. Когда они вышли из ряда домов и могли взглянуть немного дальше в обе стороны, они заметили факел, приближавшийся по противоположному направлению. — Ага, — пробормотал Дик, — я чую измену. Между тем сэр Дэниел остановился. Факелы воткнули в землю, а люди легли, как будто в ожидании появления другого отряда. Отряд этот приближался быстрым ходом. Он состоял только из четырех человек. Двух стрелков, слуги с факелом и джентльмена в плаще шедшего посередине. — Это вы, милорд! — крикнул сэр Дэниел. — Да, это я. И если кто-либо доказал, что он истинный рыцарь, то это я, — ответил предводитель второго отряда. — Потому что всякие охотнее встретиться с великанами, колдунами и язычниками, чем вынесет такой пронизывающий холод. «Милорд — Милорд! — ответил сэр Дэниел. Красавица будет тем более признательна вам, не сомневайтесь в этом. Но не отправится ли нам в путь? Чем скорее вы увидите мой товар, тем скорее мы оба вернемся по домам. Но зачем вы держите ее здесь, добрый рыцарь? Спросил незнакомец. Если она так молода, так хороша и богата, почему вы не даете ей возможности бывать среди своих подруг? Вы... Скорее устроили бы для нее выгодный брак без необходимости морозить себе пальцы и рисковать получить рану, расхаживая в такую неподходящую погоду, в темноте. — Я говорил вам, милорд, — ответил сэр Дэниел, — что это касается только меня, и я не намерен объяснять вам. Достаточно сказать, что если вам надоел ваш старый приятель Дэниел Брэкли, то объявите во все услышания что вы собираетесь жениться на Джоане Сэдлей. И даю вам слово, вы скоро избавитесь от него. А, вы найдете меня со стрелой в спине!» Между тем джентльмены быстро продвигались по дюнам. Перед ними несли три факела, которые колебались от ветра и распространяли вокруг себя облака дыма и искры огня. Шесть стрелков заключали шествие. Сейчас за ними шел Дик. Он, конечно, не слышал ни слова из их разговора, но во втором из разговаривавших он узнал старого лорда Шорби, пользовавшегося очень дурной репутацией, который даже сэр Дэниел считал нужным порицать в обществе. Наконец они дошли до самого берега. Воздух был пропитан солью, шум прибоя стал сильнее. Тут В большом саду, обнесенном стенами, стоял маленький двухэтажный дом с конюшнями и другими службами. Шедший впереди фоколоносец отпер калитку в стене, и после того, как все вошли в сад, снова запер ее на замок с другой стороны. Дико его товарищи были таким образом лишены возможности следовать за ними. Конечно, они могли бы перелезть через стену, но при этом могли и попасться в ловушку. Они присели в Вельске и стали ждать. Красное пламя факелов двигалось взад и вперед, вниз и вверх до ограды, как будто факелоносцы усердно сторожили сад. Прошло 20 минут, и все общество снова вышло на дюму. После утонченного прощания сэр Дэниел и барон расстались и пошли по домам, каждый со своей свитой из людей и факелов. Как только ветер заглушил шум их шагов, Дик вскочил на ноги, насколько мог быстро. Он закоченел от холода. — Келлер, помоги мне забраться, — сказал он. Все трое подошли к стене. Келлер нагнулся, а Дик встал ему на плечи и взобрался на стену. — Ну, грин-шеф, шепнул Дик, — следуй за мной сюда. Ляг навзничь, чтоб тебя было меньше видно, и будь готов помочь мне, если на меня нападут. Сказав это, он соскочил в сад. Там не было видно низги, дом был не освещен. ветер резко свистел среди жалких кустов, волны бились о берег, других звуков не было слышно. Дик осторожно пошел вперед, спотыкаясь среди кустов и ощупывая предметы руками. Вдруг резкий скрип песка под ногами показал ему, что он попал на аллею. Тут он остановился и, вынув арбалет из-под своего длинного плаща, приготовил его к немедленному действию, и пошел дальше с большой решимостью и уверенностью. Дорожка привела его к зданиям. Все они казались разрушенными. Окна дома закрывались ветхими ставнями, пустые конюшни были распахнуты настиж, на не было сена, а в стойлах зерна. Всякий принял бы этот дом за необитаемый, но у Дика были основательные причины предполагать иное. Он продолжал обход Заходил в службы, пробовал все окна. Наконец, обойдя дом со стороны моря, он увидел, как и ожидал, слабый свет в одном из окон верхнего этажа. Он отошел немного в сторону, так чтобы видеть движение тени на стене комнаты, из которой виднелся свет. Тут он вспомнил, что когда он ощупывал стены конюшни, ему попалась под руку какая-то лестница, и он поспешно пошел за ней. Лестница была... Очень коротка, но все же, стоя на ее верхней ступени, он мог подтянуть руки так, чтобы достать до железных перекладин окна. Ухватясь за них, он напряг все силы и поднялся настолько, что мог видеть все происходившее в комнате. В ней были две женщины. В первой он сейчас же узнал Гуди Хэтч. Вторая — высокая, красивая, важная молодая леди в длинном выштом платье, Неужели это Джонна Сетли, его лесной товарищ Джек, которого он собирался отколотить поясом? Он в изумлении опустился на перекладину лестницы. Он никогда не представлял себе своей возлюбленной существом настолько высшим, и чувство сомнения в себе охватило его. Но ему некогда было раздумывать. Вблизи него прозвучал шепот «ц -ц -ц -ц -ц rated»! и он поспешно сошел с лестницы. — Кто идет? — шепотом проговорил он. — Гриншиф! послышался ответ, сказанный таким же тоном. — Что тебе нужно? — спросил Дик. — За домом следят, мастер Шелтон, — ответил Гриншиф. Не мы одни караулим здесь. Лежа на животе на стене, я заметил людей, бродящих в темноте, и слышал, как они тихо пересвистывались. — Правда, это очень странно, — сказал Дик. «Это не люди, сэр Даниэла. «Нет, сэр!» — ответил Гриншев. «Если у меня есть глаза, то у каждого из них на шапке белый значок с какими-то темными клетками». «Белый с темными клетками», — повторил Дик. «Право, я не знаю такого значка. Это не из здешних. ну если так, то выберемся потихоньку из этого сада, потому что здесь мы не в состоянии защищаться». В доме, без сомнения, есть люди сэра Дэниела, и попасть между двух огней — положение не из приятных. Возьми эту лестницу. Я должен оставить ее там, где нашел». Они отнесли лестницу в конюшню и ощупью добрались до места, откуда вошли в сад. Келлер, между тем, занял позицию Гриншева на стене. Он подал руку и вытащил сначала одного, потом другого на стену. Осторожно и безмолвно все трое спустились на другую сторону. Они заговорили только тогда, когда вернулись в свою старую засаду в заросли. — Ну, Джон Келлер, — сказал Дик, — отправляйся назад в шорби так быстро, как будто дело идет от твоей жизни. Приведи мне сейчас же всех, кого можешь собрать. Здесь будет сборное место, если же люди разбросаны далеко друг от друга и соберутся только к рассвету, назначь место сбора где-нибудь подальше у входа в город. Гриншев и я остаемся здесь караулить поторопись, Джон Келлер, и да помогут тебе все святые. А мы с тобой, Гриншев, продолжал он, когда Келлер отправился в путь, обойдем вокруг сада на большом расстоянии. Мне хочется посмотреть, не обманули ли тебя твои глаза. Держась вдали от стены и пользуясь каждым возвышением, каждой впадиной, они обошли сад с двух сторон, ничего не заметив. С третьей стороны... Садовая стена была выстроена прямо на берегу. Чтобы сохранить необходимое расстояние от нее, им пришлось несколько спуститься на песок. Хотя до прилива было еще далеко, прибой был настолько силен, а песчаный берег такой плоский, что каждый вал обливал пеной и водой большое пространство. Дику и Гриншиву пришлось сделать эту часть обхода по лодыжку, а местами и по колено в соленой ледяной Воде моря. Внезапно на относительной белизне садовой стены показалась, словно в китайском театре теней, неясная фигура человека, подававшего какие-то знаки руками. Когда он спустился на землю, несколько подальше появилась другая такая же фигура и проделала то же самое. И эти знаки, словно безмолвный пароль, повторились вокруг осажденного сада. — Они хорошо караулят, — шепнул Дик. — Вернемся скорее на берег, мастер, — ответил Гриншев. — Мы стоим здесь на слишком открытом месте. Когда морские волны тяжелые белые разобьются сзади нас, наши фигуры будут ясно вырисовываться среди пены. — Ты говоришь правду, — сказал Дик. — Скорее на берег.